Глава третья Культ богини Феникс уходил корнями в глубокое прошлое. Теперь уже никто не мог вспомнить, как именно возникли алые дома, и жрицы, которые в десятилетнем возрасте, ступив на ступени, усланные красным сукном, навсегда отрекались от своей прежней жизни, зато получали новую семью и новых сестер. Многие семьи хотели отдать дочь в жрицы. Ремесло считалось почетным и денежным, а в будущем обещало достойного мужа. К тому же семье девочки всегда выплачивалось вознаграждение. Вот только брали далеко не всех. Обряд отбора происходил в день летнего солнцестояния. Соискательницы выстраивались в длинную шеренгу рядом со входом в алый дом. За их спинами толпились взволнованные родители и жители, которые в этот день стекались со всех концов города. Такое зрелище нельзя было упускать. Ровно в полдень дверь алого дома отворялась, И выходили старшие сестры. Толпа в едином порыве приглушенно вздыхала. Никто и никогда не мог привыкнуть к ослепительной красоте жриц. Даже не столь внешней. Казалось, они излучают внутренний свет и несут себя с таким достоинством, что перед ними невольно хотелось склониться. Конечно, любой горожанин мог повстречать жрицу на ярмарке или в лавке, где она закупала травы, или совершенно буднично обсуждала с торговцем цены на ткани или же на улице, когда она, переодевшись в обычную одежду, спешила к роженице. Однако образ девы в платье нисколько не страдал от этих бытовых моментов. Жрицы будоражили сознание, заставляя даже маленьких мальчиков почтительно замирать, а девочек — мечтать о том, что однажды они тоже попадут в алый дом. Обряд продолжался. Все знали, что из десятков девочек первый этап пройдут лишь несколько, а после второго — Останется одна или две. Случались года, когда в алый дом не приходило ни одной маленькой сестры. Старшая жрица медленно шла вдоль ряда, вглядываясь в лица девочек. Толпа затихала, опасаясь прервать ее неосторожным словом. Никто не знал, как жрица делает выбор. Знали только, что она никогда не ошибается. Те девочки, на которых она указывала, вырастали в удивительных красавиц, даже если сейчас в десятилетнем возрасте Казались гадкими утятами. За теми из них, кто не прошел второй этап, потом выстраивалась очередь из женихов. Ты, тихо говорила старшая жрица, едва прикоснувшись к плечу очередной девочки, и та всплескивала руками, после чего на трясущихся от волнения ногах брела к крыльцу. Вот только подняться на него она еще не смела. В конце концов у крыльца оказывалось несколько девочек. Они переглядывались, переминались ноги на ногу, облизывали сухие губы. Некоторые тихонько перешептывались, обсуждая какое испытание жрицы приготовили в этом году. Испытания не повторялись, в общем оставалось только одно. очень немногим удавалось их преодолеть. Старшая жрица могла попросить соискательницу держать в руках шар. Тот казался крепким и упругим и послушно лежал на ладонях будущей наставницы, Но стоило кому-то из девочек взять его в руки, как тут вытекал сквозь пальцы точно вода. Или могла произнести несколько слов на незнакомом напевном, похожем на птичий языке, и просила перевести. Девочки качали головами, но иногда находилась одна, которая, будто удивляясь, «Неужели никто этого не слышит?» ясно и четко давала правильный ответ. В том году, когда маленькая Катерина попала в число избранных, задание казалось особенно сложным. Старшая сестра очертила в воздухе круг, и пространство внутри него словно покрылось рябью, сделалось серым, точно вода в озере в пасмурный день. «Вы видите это?» — спросила она. Несколько нестроенных голосов ответили «да», хотя Катерина по глазам товарок догадалась, что те пытаются обмануть наставницу. «Хорошо», — улыбнулась жрица. «А теперь протяните руку и достаньте первое, чего коснетесь». Катерина видела, как девочки одна за другой подходят к старшей жрице и пытаются попасть рукой в круг, но промахиваются. Они его просто не замечали. Понимая, что упустили возможность устроиться в алый дом, они, сутулившись и роняя слезы, возвращались в толпу. Однако наставница, прощаясь, находила ободряющие слова для каждой. «Теперь ты», — приветливо обратилась она к Катерине, — «не бойся». Катерина набрала в грудь побольше воздуха и, раздувший словно мыльный пузырь, побрела к серому непроницаемому оконцу. «Может быть, выдохнешь?» Любезно поинтересовалась старшая жрица. «А то голова закружится». Но Катерина, чьи раздувшиеся щеки уже покраснели от усердия, только угрюмо покачала головой. А затем она со всего размаха погрузила руку по локоть в мерцающий, идущий рябью портал. Катерина почувствовала прохладу, словно опустила руку в озерную воду, но рука в платье не промок. Еще она ощутила под пальцами что-то теплое, трепещущее. Она поскорее ухватила это нечто, бережно сжала пальцы, боясь навредить, потому что комочек казался живым, и отпрыгнула от оконца. Едва не упала, но старшая жрица успела подхватить ее под локоть. Катерина раскрыла ладони и ахнула, а следом за ней ахнула и разразилась криками толпа. На ее ладони сидела крошечная птичка, чьи мягкие перья переливались всеми цветами радуги. Птичка выглядела испуганной. Впрочем, Катерина и сама была перепугана до смерти. «Это что же получается? Она прошла испытание?» «Верни нашу гостью в ее мир», — ласково сказала старшая сестра. «И поднимайся на ступени». «Поднимайся на ступени?» «Не может быть!» Катерина замерла у нижней, покрытой вытертым красным сукном. Сами жрицы поднимались и спускались по этим ступеням каждый день, но простым смертным путь сюда был закрыт. Неужели она, Катерина, достойна сделать этот шаг? «Иди», — мягко подтолкнула ее наставница. «И вслух назови имя, которое услышишь». Катерина поднялась на одну ступеньку, на вторую, на третью, обернулась на пороге, вглядываясь в толпу. Она увидела отца, вытирающего слезы. После смерти жены он и не надеялся желать для дочери лучшей участи. Теперь она всегда будет сыта и в тепле, в то время как ему и старшему брату Катерины придется приложить немало усилий, чтобы заработать на хлеб. «Прощай, папа. Прощай, Эрик. Я люблю вас», — подумала Катерина. И в этот момент женский тихий голос прошептал ей на ухо имя Ива. Ива! крикнула девочка. Теперь это было ее новое имя. Говорят, что в давние незапамятные времена культ богини Феникс был довольно жесток. Юные жрицы жили затворницами в валом доме, являя себя миру лишь в крайнем случае. Зато каждое их появление было праздником для горожан. Это с тех пор сохранилось в языке поговорка «можно бесконечно смотреть на три вещи» — на то, как горит огонь, на то, как течет вода, и на то, как танцует алая жрица. Они не только прекрасно танцевали, но и пели так, что даже высохшие вековые старухи вдруг вспоминали свою юность и чувствовали, как их сердца вновь наполняются живительной силой молодости. С течением времени культ менялся, превратившись в ремесло. Хотя алые дома по-прежнему были закрыты для простых смертных, девушки теперь гораздо чаще выходили к людям. Они танцевали и пели, писали стихи и могли поддержать беседу на любую тему. Они понимали язык любой страны мгновенно, даже впервые его услышав. А еще готовили лечебные настои и были первыми помощницами, когда на свет появлялся ребенок. «У любви всегда две стороны», — говорили они и светлая, дарующая радость, и темная дарующая боль. Нельзя принимать одну и не принимать другую. Как и прежде, они жили на пожертвования горожан, которые всегда были более чем щедры. Но отдельно им платили за то, что знатные и богатые горожане могли пригласить Алую Жрицу на праздник в качестве главного украшения. Никто не смел притронуться к гости, издалека любуясь её красотой, слушая её пение и наслаждаясь мудрой беседой. Иногда торговцы звали девушек в качестве переводчиков, когда нужно было обговорить дела с заезжими из других стран купцами. Но, видно, именно эти приглашения породили слухи о том, что алых жриц можно купить за деньги, как обычных продажных девок. Культ богини любви Феникс существовал только в Сфоридисе. Уже даже в соседней Тарике о жрицах ходили самые невероятные слухи. Жрицы продают свою любовь за деньги. Жрицы одним взглядом могут влюбить в себя кого угодно – а одним прикосновением проклясть. Жрицы-ведьмы, которые не боятся огня, ведь они не просто так носят алые платья и поклоняются огненной птице. Ясно было одно. Алые жрицы — необычные девы. А то, что непостижимо, всегда пугает. До сих пор никто не знал, что послужило причиной лютой ненависти к алым жрицам. А вот из-за чего вспыхнула война, знали все. Правитель Сфаридиса Юрген Бесстрашный поссорился с королем Аланка. Якобы сына короля хотели убить во дворце правителя Сфаридиса, и с тех пор он болен неизвестной болезнью. На самом деле все понимали, что истинная причина заключалась во властолюбии короля Аланка Роберта V Грозного. Страны, входящие в конфедерацию, сохраняли свою суверенность только на бумаге. Они давно превратились в вассалов Аланка. До сих пор сопротивлялся лишь Сфаридис. Но видно, недолго ему осталось. Города сдавались один за другим. Армия правителя отступала под натиском войск конфедерации. Скоро пойдет столица, и прежнему миру настанет конец.